БЛЕСТЯЩЕЕ ОБЛАКО Уже совсем скоро можно будет жать пшеницу. Папа каждый день ходил на нее поглядеть, а каждый вечер он говорил о ней и показывал Лоре несколько длинных тугих колосков. По его словам, погода стояла самая подходящая для того, чтобы зерно поспело. «Если так и дальше пойдет, — говорил он, — то на следующей неделе можно начинать жатву». Стояла сильная жара. На высокое бледное небо невозможно было смотреть, оно так и полыхало жаром. Воздух волнами поднимался над прерией, как над горячей печкой. В школе из дощатых стен сочилась клейкая смола, и дети дышали, открыв рты, словно ящерицы. Утром в субботу Лора вместе с папой пошла взглянуть на пшеницу. Пшеница высотой была почти с папу. Он посадил Лору к себе на плечи, чтобы она могла посмотреть сверху, на отяжелевшие гнущиеся колосья. Все поле было зелено-золотым. За обедом папа рассказал об этом маме. Он никогда еще не видел такого урожая. Сорок бушелей сакра, не меньше. Примечание. Бушель — английская и американская мера объема. В одном американском бушеле — Около 35 литров. Акр, в английской системе мер, единица площади. В одном акре около 4000 квадратных метров. Или 0,4 гектара. Конец примечания. А продать ее можно по доллару за бушель. Они теперь богачи. Здесь чудесные места. У них теперь будет все, чего они пожелают. Лора слушала и думала о том, что теперь папа купит себе новые сапоги. Лора сидела лицом к открытой двери, в которую лился солнечный свет. Вдруг он почему-то стал меркнуть. Лора протерла глаза и снова посмотрела. Свет действительно померк. Он продолжал меркнуть, пока не исчез совсем. «Похоже, собирается буря». сказала мама, наверное эта туча закрыла солнце. папа быстро встал и подошел к двери. Бурей могло побить пшеницу. Он выглянул на улицу, потом вышел из дома. Дневной свет сделался очень странным. он изменился, но не так как бывает перед бурей, и воздух не давил как перед бурей. Лри вдруг стало страшно, она сама не знала почему. Она тоже выбежала из дома. Папа стоял и глядел на небо. Мама и Мэри вышли следом, и папа спросил, что бы это могло быть, Каролина. Какое-то облако закрыло солнце. Оно было не похоже на обычные облака, и состояло из снежинок, только очень крупных, тонких и блестящих. Ветра не было, не колыхалась даже трава, жаркий воздух был неподвижен, но край облака двигался по небу быстро, как от ветра. У Джека шерсть на загривке встала дыбом. Подняв морду к облаку, он зарычал, а потом заскулил. Плюм что-то стукнулось о Лорину голову и упало на землю. Она взглянула вниз. Это был кузнечик. Таких больших ей еще не приходилось видеть. И сразу громадные бурые кузнечики посыпались вокруг нее с глухим стуком, словно град, ударяя ее по голове, по лицу, по рукам. Из облака сыпались градом кузнечики. Само облако все состояло из кузнечиков. Своими телами они закрыли солнце, и оно померкло. Их большие тонкие крылья светились и поблескивали. Шум этих крыльев наполнял воздух. Падая, кузнечики стучали о землю и о дом, так, словно шел настоящий град. Лора попыталась их смахнуть, но они цеплялись своими лапками за ее платье, за ее кожу. Они смотрели на нее выпученными глазами, поворачивая голову туда-сюда. Мэри визгом убежала в дом. Кузнечики покрыли всю землю. На ней не осталось места, куда можно было ступить. Лоре приходилось наступать прямо на них. Под ногами было скользко от раздавленных кузнечиков. Мама кинулась закрывать все окна, папа зашел в дом и, стоя в дверях, глядел на улицу, а рядом с ним стояли Лора и Джек. Кузнечики по-прежнему сыпались с неба, вся земля вокруг кишела ими, их длинные крылья были сложены, они передвигались скачками, в воздухе стоял шум крыльев, а по крыше словно барабанил град. Потом Лора услышала еще один звук. Этот звук издавало множество крохотных челюстей, кусающих, рвущих, жующих. «Пшеница — Пшеница! — закричал папа. Через заднюю дверь он кинулся в сторону поля. Кузнечики ели. Как ест один кузнечик, можно было услышать, только если поднести его поближе к уху и, держа в руке, скормить ему травинку. Но сейчас было слышно, как едят миллионы кузнечиков, как откусывают... и жуют миллионы их челюстей. Папа бегом вернулся назад к хлеву. Лора увидела из окна, как он запрягает в фургон Сэма и Дэвида. Потом он быстро-быстро стал вилами кидать в фургон грязное сено из кучи, приготовленной на удобрение. Мама выбежала из дома, взяла другие вилы и стала ему помогать. Потом папа погнал лошадей к пшеничному полю, а мама пошла за фургоном. Папа объехал поле кругом, выбрасывая из фургона сено маленькими клочками. Мама наклонилась над одной кучкой, и из нее начала подниматься струйка дыма. Потом дым пошел гуще. Так мама подожгла все кучки, одну за другой. А Лора смотрела, пока удушливый дым не скрыл от нее поле, папу с мамой и фургон. А кузнечики все продолжали сыпаться с неба, и дневной свет по-прежнему был тусклым. потому что они закрывали солнце. И мама. В пристройке она сняла с себя платье и нижние юбки, вытряхнула из них кузнечиков и убила. Она подожгла сено вокруг всего поля. Быть может, дым отпугнет кузнечиков, и они не тронут пшеницу. Мама, Мэри и Лора теперь сидели, закрывшись в доме. Кэрри была еще слишком мала и все время плакала, даже у мамы на руках. Наконец она устала плакать и заснула. Но и сквозь стены дома они слышали, как едят кузнечики. Сумерки кончились. Снова засияло солнце. Вся земля была покрыта ползущими, скачущими кузнечиками. Они съели всю мягкую, короткую травку на пригорке, а высокая трава в прерии наклонилась и полегла. «Ой, глядите!» Тихонько сказала стоявшая у окна Лора: "Кузнечики объедали кроны ив. Листва на ветках поредела и торчали голые сучки, оголившиеся ветки были облеплены кузнечиками. Я больше не хочу на это смотреть", сказала Мэри и отошла от окна. Лора тоже не хотела больше смотреть, но и не смотреть она не могла. Очень смешно вели себя курицы. Они привыкли вытянуть шею гоняться за кузнечиками, которых не могли поймать. Теперь каждый раз они вытягивали шею и хватали кузнечика. Это их удивляло. Они все время вытягивали шею и пытались бежать сразу во все стороны. — Что ж, по крайней мере, не придется покупать корм для птицы, — сказала мама. — Нет худа без добра. Зелень на грядках в огороде поникла. Картошка, морковь, свекла, фасоль, все было объедено. Длинные листья со стеблей кукурузы тоже были объедены, а початки и молодые колосья падали, облепленные кузнечиками. И никто ничего не мог сделать. Дым да по-прежнему окутывал поле с пшеницей. Иногда сквозь марево Лора видела, как там двигается папа. Он ворошил тлеющее сено. и опять густой дым скрывал его. Когда пришло время идти за пеструшкой, Лора надела чулки, башмаки и шаль. Пеструшка вошла в ручей на месте старого брода и стояла, подергивая шкуры и мотая хвостом. Стадо с жалобным мычанием проходило за их старой землянкой. Лора догадалась, что скот не может есть траву, потому что в ней полно кузнечиков. А если кузнечики съедят всю траву, то скотина будет голодать. Кузнечики набились Лоре под юбку, облепили платье и шаль. Она все время стряхивала их с лица и с рук. Раздавленные кузнечики хрустели под ее башмаками и под копытами пеструшки. Мама, надев шаль, вышла подоить пеструшку, а Лора ей помогала. Но как они не старались, кузнечики все-таки попали в молоко. Мама взяла с собой салфетку, чтобы накрыть ведро, но оно было открыто, пока в него доили. Поэтому мама выловила кузнечиков жестяной кружкой. Они принесли кузнечиков в дом на своей одежде. Некоторые даже запрыгнули на горячую печку, где готовился ужин. Мама держала еду закрытой до тех пор, пока они не выловили и не раздавили всех кузнечиков. Потом она сгребла их на совок и кинула в печку. Папа зашел в дом, чтобы поужинать, пока Сэм и Дэвид ели свой ужин в конюшне. Мама не спрашивала его, что с пшеницей, только улыбнулась и сказала, «Все в порядке, Чарльз, мы продержимся, как всегда». У папы горло ссаднило от дыма, и мама сказала, «Выпей еще чашку, тебе полегчает». Когда папа допил чай, он снова нагрузил фургон сена с навозом и отправился обратно на поле. Ночью, лежа в постели, Лора и Мэри по-прежнему слышали, как едят кузнечики. Лора чувствовала на себе их цепкие ножки. Хотя в постели кузнечиков не было, ей казалось, что они по-прежнему у нее на лице и на руках. Она видела в темноте их выпученные глаза и чувствовала, как они ползают по ней, пока не уснула. Когда утром она спустилась вниз, папы там не было. Всю ночь он провел на поле, поддерживая дым над пшеницей. Завтракать он тоже не пришел. Вся прерия изменилась. Трава больше не колыхалась под ветром, она поникла и лежала кочками. Ивы стояли голые. В зарослях сливы на голых ветках осталось всего несколько плодов. и по-прежнему слышен был звук рвущих, стригущих, жующих челюстей. В полдень из дыма показался папин фургон. Папа отвел в хлев Сэма и Дэвида и медленно пошел к дому. Лицо у него было черное от копоти, а белки глаз покраснели. Он повесил шляпу на гвоздь возле двери и сел за стол. «Все бесполезно, Каролина», — сказал он. Дым их не остановит. Они срезают пшеницу будто серпом и съедают вместе с соломой. Он оперся локтями о стол и закрыл лицо руками. Лора и Мэри сидели притихшие. Только Кэрри на своем высоком стульчике стучала ложкой по столу и тянулась ручонками к хлебу. Она была еще слишком мала, чтобы понимать, что происходит. «Не беда, Чарльз», — сказала мама, — Бывали и раньше тяжелые времена. Папа отнял от лица руки, взял нож и вилку. Он улыбнулся, но глаза у него были усталые и тусклые. — Все в порядке, Каролина, — сказал он. — Мы сделали, что могли, как-нибудь выкарабкаемся. Тут Лора вспомнила, что папа еще не расплатился за новый дом. Он говорил, что расплатится, когда продаст пшеницу. За обедом они не разговаривали. А после обеда папа лег на пол и уснул. Мама подсунула ему под голову подушку и приложила палец к губам, показывая Лори и Мэри, чтобы они не шумели. Они взяли Кэрри в спальню и стали играть с ней бумажными куклами. Проходил день за днем, а кузнечики все ели. Они съели всю пшеницу и весь овес. Съели всю зелень до последней травинки, весь огород, всю траву в прерии. — Ох, папа, что же теперь будет с кроликами? — спросила Лора. — И с бедными птичками. — Оглянись кругом, Лора, — сказал папа. Не видно было ни одного кролика. Пропали и маленькие птички, которые порхали по верхушкам трав. Оставшиеся птицы ели кузнечиков. Степные куропатки бегали, вытянув шеи, и хватали их. Так долго не было дождя, что лора переходила ручей по сухим камням. Прерия оголилась и побурела. Над ней стояло негромкое стрекотание миллионов бурых кузнечиков. Нигде не было ни одной зеленой травинки. В городе многие собрались обратно на восток. Кристи и Кэсси тоже уезжали. Лора попрощалась с Кристи, а Мэри с Кэсси. Это были их лучшие подруги. В школу они больше не ходили. Надо было беречь башмаки на зиму, а ходить босыми ногами по кузнечикам они не могли. Но все равно школа скоро закрывалась, и мама сказала, что они будут всю зиму учиться дома, чтобы не отстать от своих классов. Папа работал на мистера Нельсона и за это пользовался его плугом. Он начал распахивать голое пшеничное поле, чтобы будущей весной опять засеять его пшеницей.